Глава 6. Техники саморазвития. Площадка перед пещерами ренегатов. Придя в себя, я поначалу не понял, где нахожусь. Над головой все так же висело низкое багровое небо. Я некоторое время лежал, прислушиваясь к внутренним ощущениям, и просто бездумно пялился вверх. Из неприятного в наличии только зверский голод, в остальном я вроде бы в порядке. Вдруг где-то совсем близко слева от меня тяжело вздохнул и заворочился кто-то крупный. После этого обзор мне закрыла огромная огненно-рыжая собачья голова, которая сначала понюхала мое лицо, после чего лизнула меня своим влажным горячим языком. «Эй, прекрати! Ха-ха! Щекотно же! Что ты делаешь?» Я со смехом пытался избавиться от нападок Симаргла, но тот не успокоился, пока не обслюняю мне все лицо только после этого с чувством выполненного долга оставил меня в покое. Сонная одурь с помощью этой своеобразной побудки слетела полностью, и я сел на земле. Оглядевшись вокруг, я понял, что по-прежнему нахожусь перед входом в пещеры. Только лежу не на стене, где потерял сознание, а внизу на площадке, прямо под открытым небом. Вот ведь могли бы своего спасителя и в пещеру затащить. «Страж, как нежить пожег, стащил тебя сюда, а сам рядом лег, и никого к тебе не подпускает. Рычит, искали царь и демон на каждого, кто ближе, чем на три сажи не подойдет. Мы поначалу-то хотели тебя занести внутрь, так он не дал». Неподалеку на земле сидит сварк, который, похоже, угадав мои мысли, поспешил ответить на невысказанный вопрос. Я со вздохом поднялся с земли и огляделся. Внутренний двор привели в порядок, убрав трупы тварей и бандитов, а также тех из сидельцев, которым не повезло погибнуть этой ночью. Страж поднялся и сел рядом со мной, скосив на меня левый глаз. Какой же он все-таки огромный! Я с восхищением подошел к нему и почесал его за ухом. Тот довольно заворчал в ответ, боднул меня своей громадной головой, едва не свалив на землю. Хорош, песик, ничего не скажешь. Что, малыш, решил мне долг вернуть? Эй, эй, ну хватит, прекрати. Тот снова принялся лизать мне лицо. Сейчас он вел себя вовсе не как огромный убийца, внушавший ужас одним своим присутствием, как в прошлый раз. Теперь он был больше похож на исполитского игривого щенка. Я потрепал его по загривку снова, после чего, оставив Маргла внизу, вскарабкался на стену. Картина, открывшаяся мне оттуда, впечатляла. Две, а то и три сотни квадратных метров, опаленных пламенем огненного пса, и на них сотни обугленных, вплавленных в камень тел нежити, и до самого основания. Что же он тут натворил, сделав такое? Даже его заклинание круга огня, которое мне доводилось видеть в прошлый раз, по своим масштабам не шло ни в какое сравнение с тем, что предстало передо мной сейчас». Очевидно, что это существо явный маг, причем очень и очень могущественный. Кстати, я впервые встречаю дистанционные магические атаки в бэкварде. Все, что мне доводилось видеть ранее из умений стези разума, это навыки на расстоянии вытянутой руки, то есть радиус не далее метра. А тут заклинание с такой разрушительной мощью. Неудивительно, что он в состоянии охранять свой лабиринт от полчищ нечисти в одиночку. Кстати, Нужно поинтересоваться, зачем он этим занимается. «Тебя, когда сморила, я уж думал, все, допрыгались. Но тут страж с небес камнем упал. Я даже обмер весь от страха. А он давай поганцам казни египетские творить. Давай, выкладывай, когда успелся Марглов союзники заполучить, а?» Рядом со мной поднялся на стену и встал хитро поблескивающий глубоко посаженным единственным глазом волхву играешь с ним аки с дворовым псом ты лучше сам сперва расскажи какого лешего ты у лихаимцев за стенки торчал твоему проглоту они на один зуб передушил бы во сне всех как котят я решил не оставаться в долгу и ответил вопросом на вопрос мне и вправду было интересно почему сварк торчал заключений если у него был такой туз в рукаве И он имел способ выбраться из-за стенка в любой момент времени. «Эдык, сам подумай. Ну, вылезу я, и дальше куды? Одному от Бога не отбиваться, что ли? Проходов яй все равно нет. А прикаянному по семаргловой путанке шастать дураков нету. Вот и сидел сиднем, случая подходящего ожидаючи. А теперь, стало быть, случай подвернулся». История его хоть и выглядела более или менее правдоподобно, лично я с трудом могу представить, что кто-то добровольно согласится сидеть за стенки черт знает сколько времени. Хотя, черт подери, я сам вообще пошел на нечто немыслимое. Двое суток терпел издевательство над собой, чтобы повысить выносливость. Ладно, один ноль в его пользу. Ну, ты ж сам сказал, что воронку нечистых нашел и алтарь, который ею управляет. «Аль не так?» «Так. Технически разлом не функционирует, но я надеялся, что его можно перезапустить, чтобы мы могли выбраться отсюда». «Ну вот видишь, так что там с Семарглом-то за история у тебя? Ты хоть знаешь, сколько людишек придушил Хорсов-посланник тут в своей путанке? Никого никогда к себе не подпускал, ни людей, ни тварей». Каждого, у кого ума достало в лабиринт заглянуть, выри и отправил. А у тебя он будто ручной, и на выручку он прилетел к тебе словно нарочно. То, что он на выручку пришел, неудивительно. Ведь он охраняет свой лабиринт от погони. Просто удачно совпало. А почему меня не трогает? Я ему жизнь спас недавно. Про крыжня слыхал небось? Так князь стража подрал крепко. А я его заштопал. Вот он и запомнил, и должок мне вернуть решил. Слушай, а Семаргл летать умеет? Мне казалось, что у него крылышки-то маловаты для полетов, и так для красоты прикручены. Летает, и еще как летает. Он их питает сутью огненной, увеличивая в размере. И тогда может летать. Огненные крылья — жаркая смерть. Если я правильно понял, Симаргол тратит ману на полет, увеличивая свои декоративные крылышки за счет языков пламени. Умно. Хотя, с другой стороны, это наверняка ограничивает его в длительности полетов. Мана-то не резиновая. Правда, кто его знает, сколько у него той маны? Крыжня, тоже ты порешил. Я видел, из чего ты оружие свое смастерил. Дельная мысль, паря. Ну, если вкратце, то да. Я сюда по его вине попал. А оружия выхода не было. Нужно ж было как-то выбираться. Неплохо получилось. Жаль, не пережило оно этой ночи. Я тяжко вздохнул. Костяной жнец и молотильщик это и вправду бомба. Была. Да, дела. Сварк замок, переваривая услышанное. Мне и самому было над чем подумать. Мне необходимо найти Эл, где бы она ни находилась. После чего каким-нибудь образом перезапустить алтарь и активировать разлом, чтобы выбраться из этой дыры. Это депрессивное небо над головой уже порядком меня достало. Новая соль в том, что я понятия не имел, где искать Леру и как перезапустить астральный портал. Значит, по своей всегдашней традиции, будем решать проблемы по мере их появления. То бишь, сперва нужно отыскать Леру, а потом уже думать насчет портала. «И что далее делать, мыслишь?» волх посмотрел на меня с неприкрытым любопытством. «Ну, есть у меня одна идея». Я вопросительно глянул на старика. «Как насчет того, чтобы помочь мне пройти финальный этап инициации?» Тот задумался на несколько секунд, в течение которых я даже успел подумать, что он откажется. Но Сварк, немного потеребив седую бороду, лишь кивнул своим мыслям. «Будь по-твоему». «Помогу, так и быть. Дело не хитрое». Я даже духом воспрянула таких новостей. Я ж понятия не имею, как этот самый обряд проводится. И очень сильно опасался, что сварк мне откажет, сославшись на какие-нибудь трудности процесса. А вон как выходит, дело не хитрое. «А когда?» Во мне даже нетерпение прорезалось. «А прямо сейчас и начнем. Перекуси, чтоб потом не отрываться, и пойдем». Меня такой вариант вполне устраивал. Я спустился со стены и вновь подошел к Семарглу. Тот так и сидел на прежнем месте, внимательно наблюдая за всем, что происходило вокруг. Люди, освобожденные мной этой ночью из-за стенков ренегатов и сейчас ходившие по внутреннему дворику перед пещерами, опасливо косились на огненного пса и старались к нему не приближаться. И чего бояться, он же такой добродушный. Я вновь потрепал его по загривку, на что животное лишь довольно зажмурилось и отозвалось одобрительным ворчанием. «Или он только со мной так себя ведет?» «Как-то это странно, даже несмотря на то, что я ему помог недавно. Ну и ладно, плохо, что ли?» «Спасибо тебе еще раз. Приходи в любое время. Буду рад тебя видеть. А сейчас, прости, дела. Удачи тебе, дружок!» Пока я разговаривал с ним... Симаргал приоткрыл один глаз и, понимающе на меня уставился. «У меня ощущение, будто бы он все понимает, просто ответить не может по причине того, что разговаривать не умеет. Умел бы и обязательно ответил». Такое иногда встречается с некоторыми собаками, которые выращены толковыми хозяевами. Хотя наука и говорит о том, что собаки, как и многие другие животные, реагируют на интонацию и эмоциональную окраску речи, а не на ее смысл. Я видел примеры, на голову опровергающие подобные выводы. Например, один мой знакомый однажды потерял свои очки во время прогулки по парку. Обнаружив это через некоторое время, он повернулся к своему псу, русскому спаниелю, которого как раз и выгуливал, и сказал всего одну фразу. «Дик, принеси мне очки». После чего пес коротко вильнул хвостом и унесся обратно в сторону парка. И вернулся назад через 10 минут с очками, зажатыми в пасти. Я специально уточнял после у своего друга. Тот не учил его этой команде, просто пес сам понял, что именно от него требуется. И глядя на понятливое выражение его морды в тот момент, я ни капли не усомнился в этом. Так и тут, разговаривая с Симарглом, я остро ощущал, что тот прекрасно меня понимает, не хуже иного человека. Пес оглушитель гавкнул, ткнулся лбом мне в живот и вышел на середину дворика, заставив окружающих испуганно шарахнуться в стороны. Там он принял стойку, словно изготовившись к прыжку, а в следующую секунду его крылья вспыхнули яркими языками пламени, увеличившись в своих размерах почти втрое. Семаргал расправил их, и, подпрыгнув в воздух, сперва тяжело, а потом, все ускоряясь и все быстрее, взмахивая крыльями, унесся вдаль, оставляя за собой дымный след, что еще больше усилило мою давишнюю ассоциацию с падающим огненным метеоритом. «Красавец!» сварх с восхищением наблюдал за полетом огненного пса, пока тот не исчез из виду. «Даже и не знаю, что бы мы делали, ежели бы он на помощь не примчался. Твари бы нас уже доедали, к бабке не ходи. Ну что, идем, что ли?» Волх вопросительно уставился на меня и поковылял в сторону входа в пещеры. «Мне ничего другого не оставалось, как последовать за ним». На входе дед притормозил, вновь повесив на меня и на себя глаз иного, после чего продолжил путь. Проходя через залы, где я пробирался ночью, заливая все вокруг кровью, с удивлением отметил, что вокруг нет абсолютно никаких следов ночного побоища. Видимо, сварк напряг гражданских, и те привели пещеры в божеский вид, пока я валялся в отключке. И слава богам, потому что шагать сейчас мимо трупов по загустевшей крови было бы как минимум неприятно. Я ощутил благодарность к неизвестным мне людям за их не самый приятный и благодарный труд. Они и впрямь постарались на славу. Пока шли, я нигде не заметил даже маленького пятнышка крови. Все старательно зачищено и присыпано песком. Кроме того, мне было бы очень дурно от вида того, что я натворил ночью. Сейчас, когда я могу мыслить более или менее трезво, все это мне кажется каким-то жутким кошмаром. Словно это и не я вовсе ночью резал ренегатов налево и направо. Не то, чтобы мне было их жаль, эти отбросы заслужили свою участь. Вот только от осознания этого мое ощущение, что я нырнул на самое дно огромного чана с дерьмом, никуда не исчезло. Все же я обычный человек, а не какой-то там головорез. Это впадение в маниакальную жестокость оставило в душе липкий и противный след, с которым мне придется жить дальше. Так что я благодарен за то, что мне не пришлось проходить через это повторно усугубляя свое и без того не лучшее психологическое состояние. По дороге мы со Сваргом встретили спешащую наверх Кристу, которая резко затормозила свой бег и собралась засыпать нас вопросами. Это было заметно по ее расширившимся глазам, потому как она набрала воздуха в легкий. Но Волф бесцеремонно оборвал ее, заставив пробафать меня, и тут же завернув дальше, заявив, что мы заняты, и болтать нам с ней не досуг. Ворожея заметно обиделась на такое обращение, Но просьбу сварга выполнила, после чего, недовольно фыркнув, ушла наверх. Пока шли, я все задавался вопросом, куда меня ведет Волфу. Оказалось, что в зал с колоннами, где нашли вечный покой шрамса товарищи. Вода в природном бассейне, кстати, уже очистилась от крови, вновь став кристально прозрачной, как и прежде. «Ну вот и пришли. Садись тут!» Сварку указал мне на небольшой пятачок каменного пола, свободный от сталагмитов и камней. «Можешь перекусить, пока я готовлюсь». Я пожал плечами и вынул из инвентаря кусок вяленого мяса и сухари, уже порядком не осточертевшие. Надо было наверху спросить, вдруг что-то из горячего осталось. Не думаю я, что ренегаты успели за двое с половиной суток умять целого медведя. Хотя, черт их знает, котла была здоровая. Ладно, перебьюсь пока и так. Я принялся за свой скромный завтрак, запивая его остатками воды из бурдюка. Тот как раз опустел, и я, закончив с трапезой, наполнил его, подставив под небольшую струйку воды, сбегавшую вниз со свисающего сталактита. Кто знает, когда мне снова понадобится вода, так что пусть бурдюк лучше будет полным, нежели пустым. Струйка была довольно вялой, так что пришлось помучиться, но набирать воду из бассейна, в котором ночью плескался шрам, мне было как-то брезгливо, пусть сейчас она и выглядела абсолютно чистой. Тем временем сварк начертил три светящихся разноцветных руны на полу в том месте, где я только что завтракал. И еще одно он начертил как раз там, где прежде располагалась моя пятая точка, после чего произнес гортанное заклинание, слов которого я разобрать не смог. Руны засияли ярче, соединившись энергетическим контуром между собой. Послышалось легкое гудение, в воздухе распространился запах свежести, словно мы находились не в затклой сырой пещере, а на лесной опушке после грозы. «Садись сюда! Сварг церемонно вырвал меня из моего мечтательного состояния и положил дубовую, удивительно тяжелую для человека его возраста, ладонь мне на грудь. «Место, где ты сейчас окажешься, это твой собственный разум. Логос, менте, называй как тебе угодно». Сказать, что я порядком удивился, услышав от этого замшелого деда слова на греческом и латыни языках, которых он по логике вещей, Знать бы не должен, значит не сказать ничего. «Готовься! Тебе нужно будет сразиться, причем трижды. Если сражение проиграешь, финальная стадия инициации стихии будет провалена. Повторить ее сможешь не раньше двадцатого уровня. Запомнил?» Я лишь кивнул в ответ. «Что ж тут не запомнить-то?» пусть сварог сварок-защитник обратит на тебя свой взор! Удачи, воин!» С этими словами сварк прошептал название очередной руны, вспыхнувшей на его раскрытой ладони оранжевым цветом, и впечатал ее в мой лоб с такой силой, что у меня лязгнули зубы и голова запрокинулась назад. И без того тусклый синеватый свет пещеры померк окончательно. Придя в себя, я обнаружил, что нахожусь в пещере, очень похожей на ту, где был секунду назад. Но сварга рядом не оказалось Как не оказалось ни горящих факелов, ни бассейна с водой. Контуры сводов потолка и стен этой странной пещеры терялись во мраке. И если бы не глаз иного, я бы вообще ничего тут не увидел. Я окинул себя взглядом и не нашел никаких отличий с собой реальным. Экипировка моя была на месте. Все панели и инструменты интерфейса тоже в наличии. Скиллы присутствуют, как и бафы, наложенные Кристой. Это какой-то вариант транса или что? Слова волхва четко отпечатались в моем мозгу, но я никак не мог поверить, что прямо сейчас нахожусь внутри своего разума. М-да, какой-то сюр, честное слово. Ладно, выбора не остается, кроме как отрывать задницу от пола и двигаться вон в тот коридорчик в самом углу пещерной залы. Я было двинулся в ту сторону, но внезапно уловил кожей какое-то странное давление. Или даже не давление, а скорее напряжение, повисшее в воздухе. Тяжелое такое ощущение чужого присутствия, заставившее меня остановиться. Как я уже неоднократно говорил, своей интуиции я привык доверять, поэтому внутренний аларм игнорировать не стал. Некоторое время ничего не происходило, и я уже было решил, что мне показалось. Но потом прямо из стены напротив выползло нечто, очень сильно походящее на подкрашенное красноватым светом туманное облако, размером примерно с небольшую свинью или крупную собаку и двинулась на меня абсолютно бесшумно, не издавая никаких предупреждающих или угрожающих звуков. Да и органов, способных эти самые звуки издавать, я у существа не заметил, как и конечности, либо еще чего-то подобного. Это облако просто летело на меня, неспешно, но вместе с тем неотвратимо. На первый взгляд существо не выглядело опасным, поэтому я слегка расслабился, но, как оказалось, зря. Стоило только обратить внимание на ярко-красный маркер облака, Голодный морок призрак, уровень, вопрос-вопрос-вопрос. Эти знаки вопроса напрягли больше всего и подтолкнули меня к действию. Я взмахнул крушителем, опустив его лезвие на приблизившееся вплотную создание, но оружие не встретило никакой преграды. Словно я попытался рассечь воздух, а в следующий миг облако прошло сперва через мою руку, а после и через грудь, вынырнув из спины. Я почувствовал себя так, словно очутился рядом с трансформатором высокого напряжения. Волосы по всему телу встали дыбом, кожу неприятно заколотила, Морок разом слизнул почти треть моего бара здоровья, и это мне очень сильно не понравилось. А тот уже развернулся вновь, двигаясь все так же неспешно, словно зная, что я никуда от него не денусь. И я понял, что настало время делать ноги и рванул в сторону ранее замеченного мной коридора. Позиция моя заведомо проигрышная. Этот самый морок абсолютно неуязвим для моих атак. Причем сам наносит мне совершенно ужасающий урон, что-то в районе 500 единиц урона за атаку. Стоит еще пару-тройку раз так подставиться, и мне кранты». Недобрым словом, помянул сварга, не меня нормально проинструктировать. А теперь приходится соображать на бегу. Уже вбегая в арку прохода, я обернулся через плечо, чтобы посмотреть, не ускорилось ли облако, и продолжает ли оно меня преследовать. И тут меня бросило в холодный пот. Потому что отовсюду, куда бы ни падал взор, стали выбираться фантастические существа, подобные уже атаковавшему меня голодному мороку. Какие-то парящие черви, походящие на громадных морских угрей, бесформенные голубоватые полупрозрачные слизни, существа, вообще не пойми, на что похожие, и окрашенные всеми цветами радуги. И весь этот зоопарк с веселенькими знаками вопроса над кроваво-красными маркерами дружно двинулся в мою сторону. Не быстро, но достаточно целеустремленно. «Так, понятно. Единственное мое спасение – двигаться шустро и по возможности аккуратно. Я выскочил из-за поворота и едва не впечатался в очередного призрака, больше всего походившего на беловатого полупрозрачного ската. Тот парил на уровне моей головы. Времени на размышления не было, и единственное, что я успел сделать – согнуться в три погибели, уберегая голову от контакта, и из нижнего уровня рыбкой сигануть под ската». Уже в полете я облегченно выдохнул. Но, как оказалось, рано обрадовался. Дальше вновь пришлось перекатом уходить от еще одного существа, появившегося из стены прямо на моем пути. Вскочив на ноги, я надал бегом так, что только пятки засверкали. Твари вылезали, казалось, отовсюду. Я едва успевал уклоняться, затылком ощущая, как много их собралось за моей спиной. Я бежал по коридорам и залам неизвестной мне пещеры перепрыгивая и подныривая под призраков, стараясь лишь не споткнуться и не упасть. А они, словно смертельный праздничный аттракцион, рожденный воспаленным разумом какого-то безумца, разноцветным светящимся фонтаном загоняли меня со всех сторон. Я наступил ногой в очередного слизня, не заметив того за поворотом коридора, а следом зацепил плечом еще одну парящую тварь, летящую на перерез. Вновь по телу пробежал разряд, а здоровье осталось на самом донышке. Включились эффекты каменной стойкости, но мне они сейчас, что мертвому при парке. Я, разноругаясь ругаясь на бегу, выхватил из ячейки на поясе одно из последних возгоревых зелий и выпил его одним махом. Здоровье поползло обратно к верхней отметке, и я вновь припустил во весь дух, убегая от настигавших меня преследователей. В какой-то момент я потерял надежду добраться хоть куда-нибудь живым. Проносясь, как угорелый по темным коридорам и залам пещеры, я потерял счет времени. Дышал, словно беговая лошадь, пот застилал глаза, а в груди соднило от нехватки воздуха. твари вокруг стало столько, что уклоняться от них удавалось лишь чудом. И когда я, наконец, понял, что все, больше бежать не могу и сейчас свалюсь на землю прямо тут, передо мной открылась еще одна зала пещеры. Она отличалась от всех, виденных прежде тем, что была, во-первых, гораздо крупнее по размерам, во-вторых, В центре ее расположился круг из факелов диаметром примерно метров 15, и в-третьих, дальше прохода не было. Это конечная, так сказать, точка маршрута. Я вломился в кольцо из огней, как разогнавшийся на перегоне локомотив, и тут же рухнул на каменный пол, пытаясь не порвать себе легкие в попытках отдышаться. Стоило войти в кольцо, как над ним тут же сомкнулся купол, будто мыльный пузырь, оградив меня от призрачных преследователей, идущих по моим пятам. Твари, следовавшие за мной, наткнулись на преграду барьера, которая в ответ заискрилась разрядами молнии в местах контакта. Разноцветная, так по-праздничному выглядящая толпа призраков слегка разочарована, как мне показалось, отхлынула назад. Но далеко улетать и уползать не стало. Я не смог сдержать облегченного вздоха. Здоровье потихоньку вернулось к максимальной отметке. Как только это произошло, моргнула и погасла вспышка телепорта, а перед носом у меня возникло системное сообщение. Испытание начнется через 120 секунд. Если ваше здоровье опустится до нуля, вы проиграете. Если ваша нога переступит барьер, вы проиграете. Выберите вариант испытания. Нормальный. Награда x 1 Повышенной сложности. Награда x 3 Я поднялся с пола, пытаясь разглядеть своего противника. Таковых оказалось аж трое. Все они сильно различались между собой и в то же время походили друг на друга, словно близнецы. Первый, с огненно-рыжим вихром волос, ярко-карями, почти красновато-коричневыми глазами, держал в руках два изогнутых клинка, отдаленно напоминающих и вокруг лезвий которых растекалась красноватая аура. Второй, с прямыми и сине-черными волосами, смотрел на меня спокойным взглядом голубых глаз и сжимал в руке короткое копье, наконечник которого испускал синевато-искристый морозный свет. Третий, Потлатый блондин с серыми глазами держал в руках хитрый композитный лук из белой кости, с наложенной на тетиву стрелой, наконечник которой светился мягким белым светом. Все трое хранили полное молчание, лишь изредка меняя позы. Я некоторое время смотрел на них задумчивости, пока меня не окатило, как холодной водой из шланга, мысль «Да ведь это же я!» И точно, все трое были моими точными копиями во всем, что касалось телосложения и черт лица. Отличались лишь прически, цвет волос и глаз а также одежда, доспехи и оружие. А в остальном я будто смотрелся в зеркало. Выходит, сражаться мне сейчас с самим с собой? Вот это и вправду уже ненормально. Даже пугает, откровенно говоря. Становится понятно, что за награда Х3. Врагов-то трое. Хм. Если подумать, я выберу именно этот вариант. Страшновато, конечно, но кто не рискует, как известно, на многое может не рассчитывать. Счетчик отстукивал последние 30 секунд до начала испытания, и я утопил клавишу системного окна с повышенной сложностью испытания. Все трое меня словно ждали этого сигнала и шагнули вперед, встав прямо напротив. А я начал готовиться к схватке. Включил все свои ауры, пробежался по оставшимся зельям, проверил панель с навыками, накинул на себя руну сила. Все. Теперь как надо, вроде бы. Присмотрелся к своим противникам. Все по-прежнему хранили полное молчание, начав смещаться по арене. Дальше всех стал лучник, Почти у самого края барьера, постаравшись выиграть максимум расстояния между нами. Прямо перед ним, закрыв стрелка своими телами, встали я мечник и я копейщик. Ну, логично. Защищаю тощего оранжевика. Наверняка, если бы я выбрал стандартный вариант испытания, сражаться с ними пришлось бы поодиночке. Но нам же это не интересно. на приключения подавай на задницу. Твою мать! Ладно уж, чего на зеркало пенять, если рожа кривая. Сам выбрал. Счетчик обнулился и раздался громкий звук гонга, а следом за ним я нырнул влево, пропуская мимо себя стрелу с белым оперением. Она пролетела в десятки сантиметров от меня, с едва слышимым электрическим треском и жужжанием, оставив после себя отчетливый запах озона. Я сместился еще, прикрывая стелами милишников от стрелка, и вдруг резко рванул прямо на мечника и копейщика. Те не ожидали от меня такого быстрого перехода от спокойной, расслабленной позы к активным действиям и немного растерялись, упустив самые важные мгновения, которые в итоге и решили исход схватки. Копье, смотрящее мне прямо в грудь, получилось отбить носком топора, оставившим на древке глубокую зарубку. Следом я толкнул выставленным щитом рыжего мечника, заблокировав его оружие, а ногой пихнул чернявого, пытавшегося справиться со своим длинным и неповоротливым оружием. Но рыжий не зевал и, вывернув один из ятаганов, все же приголубил мою спину. Я лишь поморщился от обжигающей боли и сжения в лопатке, продолжая на скорости сокращать дистанцию до стрелка. Тот резким и порывистым движением натянул лук и выпустил стрелу мне прямо в лицо. Но у меня хватило ума поднять щит, чтобы прикрыться от стрелы. Та вонзилась защитника, пробив его насквозь вместе с моей ладонью, и затрепетала. Я только зашипел от боли. А в следующий миг мой щит протаранил лучника издав громкий бомб. Стрелок, не успев сгруппироваться после выстрела, потерял контакт с землей и взмыл воздух спиной вперед. Он стоял на самом краю барьера, и это сыграло с ним злую шутку. Едва он пролетел сквозь барьер и коснулся пола, на него со всех сторон набросились призрачные твари и растерзали в мгновение ока, не оставив даже крови на полу. Первый готов. Но все это я наблюдал боковым зрением, внутренне ликуя, и попутно уходил в сторону, потому что в том месте, где я стоял секунду назад, воздух спороли парные кренки испускающий ощутимый жар, а еще спустя удар сердца в притирку к моему щиту прошел наконечник копья, высекая искры из его окованного края. Я едва успел за секунду до того, как меня пронзило бы этим самым копьем. Слегка довернуть щит. Острию, срезав торчащий хвостовик стрелы, срикошетила в пол от линзовидной поверхности пельты. Пользуя секундной передышкой, я вырвал из левой ладони жутко мешающий обломок тонкого древка, скрипнув от боли зубами. «Ох, не зря я качал кремень! Боль, из-за которой раньше наворачивались слезы, туманился рассудок, и исчезала связь с реальностью, теперь ли заставляла меня поморщиться?» Короткая передышка кончилась, и этот дуэт носил на меня, как псы-медвежатники, вцепившиеся в дикого зверя. Они словно пытались отыграться на мне за столь быстрое убийство стрелка, а я тихо радовался, что смог осуществить свою задумку, и крутился юлой, и уклоняясь от стремительных и опасных а также, что гораздо хуже, скоординированных выпадов Мечника и Копейщика. Они, подстраиваясь друг под друга, уже несколько раз зацепили меня, основательно сбив здоровье, которое медленно, но верно сползала в желтую зону. Контратаковать не было совершенно никакой возможности. Эта парочка сделала для себя выводы и сейчас с рычанием наседала на меня с двух сторон, чередуясь в атаках между собой. В принципе, другого и не стоило ожидать от моих копий, пусть и не самых точных. Такими темпами они меня уработают два счета. А мне бы этого очень сильно не хотелось. Один из ятаганов прошелся по щеке, оставив продолговатый ожог, и я решил действовать. Я выгадал короткий миг между атаками и практически моментально накинул на себя единение. А дальше мое обострившееся восприятие подсказало нужный момент для контратаки. Я взмахнул топором и швырнул его прямо в грудь опешившего от такого непотребства и отшатнувшегося назад обоирукого мечника, и удачно так швырнул. «Спасибо возросшим под бафами силе и ловкости. Утяжеленный чекан пробил нагрудник рыжего, не ожидавшего, что я брошу в него свое оружие, не очень-то приспособленное для метания. А я уже повернул корпус в пол оборота и приподнял щит, пропустив древко копья между своим телом и кромками щита. Голубоватое лезвие, прошедшее в сантиметрах от кожи, оставило ощущение жуткого мороза на ней. Но я не обращаю на это внимания». Зажимая рукоять между телом и щитом. Удар локтем в зарубку, оставленную крушителем, на дереве древка еще в начале испытания, и растерянный копейщик остается с жалким огрызком древка в руках. Хлесткий удар под дых заставляет его отшатнуться, а следом прямиком ему в шею, прямо под кадык, впивается наконечник его же копья. Я подхватил падающий обломок и восходящим ударом достал смешавшегося противника его же оружием. Чернявый я-копейщик хватается за обломок двумя руками и с булькающим хрипом оседает на землю, заливая грудь кровью. Минус два. Я недобро ухмыляюсь и оборачиваюсь в сторону оставшегося рыжеволосого, наконец вырвавшего мой крушитель из своего нагрудника и отбросившего его в сторону. За эту пару подаренных мне секунд я лезу в инвентарь и экипирую молотильщик. Повезло, что хотя бы эта моя самоделка пережила вчерашнюю ночь. Ну что, конопатеньки, станцуем. Я злобно ощерился, ощущая, как на загривке у меня приподнялась шерсть. Тот ничего не ответил, лишь зарычал низко и рванул ко мне, нанося клинками двойной удар наискосок влево и вправо. Но уже откровенно пылающие огнем и таганы вновь лишь высекают сноп искр из моего защитника Аркадии. А я даже не ощущаю силы ударов. Пока действует единение, мне вообще море по колено. Бью врагу ногой в живот со всей своей силы, А ее у меня сейчас под 150 пунктов. Мечник не выдерживает силы удара. Складывается пополам и отлетает назад. И тут же череп крыжня захлестывает плетенку вокруг отставленной ноги противника, пытающегося сохранить равновесие. Рывок, и земля вылетает из-под его ног. Он все еще не пришедший в себя после моего подлого удара ногой под дых, валится на землю, со стуком приложившись головой об каменный пол. Я вижу, что он поплыл от удара и не спешу. Нависая над ним, приблизившись в упор. И силой впечатываю край щита водамого яблока. Железо дробит над гортаник вместе с трахеей. Все, готов, минус три. Вынимаю нож и подхожу к копейщику. Этот уже дошел. Причем самое любопытное, что кровь на его горле, которая, по идее, должна быть горячим, сейчас заледенела. Края раны вокруг лезвия покрылись рубиновыми кристаллами замерзшей крови. Значит, мне и вправду не показалось. И оружие у них было зачарованным. Хотя какое там показалось. Рана на лопатке до сих пор пылает, будто каленым железом прижгли. Я пробую вырвать огрызок из раны, но тут тут же тает прямо у меня в руках. Наклоняюсь хитаганом, та же история, непруха. В этот раз халява не прокатила. Собрать оружие поверженных врагов не выйдет. Возвращаюсь к волосам у которых хрипит разгробленным горлом, и ожидающий смотрит на меня. Ну, передавай там своим привет. Опускаюсь на колени и вонзаю нож под мышку Не промазал. Недобиток дернулся еще пару раз, и уже окончательно затих. Странное ощущение, когда убиваешь собственные копии. Мне, конечно, трудно было их отождествлять с собой родимым. Уж очень они не отличались и друг от друга, и от меня. Но все же, все же. Только сейчас позволяю себе опуститься на землю и перевести дух. Черт, я погорячился с повышенной сложностью. Драка вышла хоть и короткая, но интенсивная и очень выматывающая. Практически на пределе моих возможностей. Ну, что сделано, то сделано. Сдох Трофим, ну и хрен с ним. Вы с честью прошли испытания на повышение класса. Поздравляем! Вы прошли заключительный этап инициации стихии. Получена награда рейтинг x 3 6.000 очков стихий, 9 очков ключевых характеристик, 3 очка навыка. Желаете сменить свой элемент на любой другой из доступных? Стоимость смены стихии – 1000 очков стихий. Нет, пожалуй, не желаю. Земля меня полностью устраивает. Да и очки стихии тратить впустую я не хочу. Хотя приятно видеть, что система предоставляет свободу выбора. Поздравляем! Ваш элемент Земля. Пассивное умение благословения стихии первый уровень. Постоянная прибавка плюс 200 хп, плюс 100 кмп. Заменено на благословение стихий 2 уровень. Постоянная прибавка 600 хп, 300 мп. Пассивное умение сросло со стихии первый уровень. Плюс 10% защиты от элемента земли, минус 5% защиты от элемента воздух заменено на пассивное умение с со стихией второй уровень. Защита от элемента земли повышена на 20%. Верхний предел защиты от элемента земля увеличен на 5%. Защита от элемента воздух снижена на 10%. Верхний предел защиты от элемента воздух снижен на 2,5%. Выберите дополнительную способность элементов. О, а вот это что-то новенькое. И жутко интересненькое. Гравитоника – вы научитесь управлять силами гравитации. Пирокинетика – вы получите способность управлять огнем. Риокинетика – вам станет подвластен лед. Фульгуризм – вы освоите навыки молнии. эги а вот это очень и очень серьезно. Разумеется, выбираем гравитонику. Мало того, что я не хочу иметь ослабленные навыки, способность управлять силой тяжести, на мой взгляд, выглядит нисколько не хуже той же молнии льда или огня. Хотя не попробуешь, не узнаешь. Поздравляем. Вам дарованы способности к управлению силами Земли. Ваш класс «Щитник Земли» повышен до класса «Каменный Страж». Удачи в освоении своей дополнительной способности. Вспышка света. И я вновь сижу на полу в обрамлении потухших рун, пытаясь осознать произошедшее. Ну, как прошло? Сварк с искренним интересом наклонился ко мне и заглядывает прямо в лицо. Уф, сколько интересно я так просидел. Тело затекло. Мышцы словно задеревенели. С трудом и скрипом расплел ноги из позы лотоса и также натужно поднялся. Да уж, сидение на холодном каменном полу точно сведет меня в могилу. Да нормально все, хорошо даже. Делаю разминочные движения, чтоб кровь опять начала циркулировать по онемевшим членам, а то чувствую себя дряхлым дедом. Вот так гораздо лучше. Самое время посмотреть, что у нас там по навыкам нового. Ого! В разделе навыков появился новый раздел. Умение сил земли. Круто. У меня даже глаза разбежались от пистроты новых иконок навыков. И с чего начнем? А выбор невелик. В ветке первым стоит подпитка. С нее, так сказать, все и начинается. Один скинпоинт и 500 ОС. Что ж, посмотрим, что за подпитка такая. Я вкладываю необходимые расходники в умение и несколько секунд тупо пялюсь на панель. Ничего не изменилось. В смысле вообще ничего? Что за бред? Умение по-прежнему неактивно. Я от растерянности даже потыкал в него пальцем. Но нет, оно не работает. Такс. Системная справка. Умение находится в процессе изучения. Что еще за хрень? Какое в дупу изучение? Я еще на некоторое время завис, пытаясь понять, что именно не хватает в этом ребусе. Но ответ все не находился. Ладно, попробуем с другой стороны. Сварк, у тебя какой элемент? Волх, терпеливо стоявший рядом со мной, ответил моментально, будто ждал вопроса. Воздух. «И как ты дополнительную способность элемента освоил? Не поделишься?» «Тренироваться нужно! И практиковаться! У меня почти год ушел! Зато теперь, смотри!» Он сформировал в ладони небольшую статичную молнию, которая каждую секунду швыряла небольшие разряды в окружающее пространство, после чего рассеял ее. Я зачарованно наблюдал за первым явным магическим навыком — Сотворенным человеческими руками и увиденным мной в бэкварде. «Целый год! Твою ж за ногу!» Огорчению моему не было предела. «Это же бред какой-то!» «А ты думал, раз и готово!» «Эй, ки ты прыткий!» «Нет, сила элементов. Это тебе не шутки. Тут настойчивость и практика надобна. Так что, если хочешь тайные знания своего элемента освоить...» Придется потрудиться. Вот у тебя какой первый навык, к примеру, в ряду тайных знаний? Эм, подпитка. волф задумался, перебирая седину в бороде своими дубовыми заскорузлыми пальцами с крепкими толстыми ногтями. После чего подошел ко мне и хлопнул по спине, вынуждая ее выпрямить. Так, значит, земля. Ну что ж, расслабься. Он перешел на размеренный менторский тон принявшись постепенно обходить меня по кругу. «Представь, как твои подошвы соприкасаются с камнем. Почувствуй, как соки земли текут из него в твое тело, как они наполняют тебя изнутри. Почувствуй эту силу, ощути ее всем своим телом. Отдайся ей!» Я честно попытался расслабиться и представить все то, о чем толковал мне сварк, но ничего не получалось. Я абсолютно ничего не ощущал. Прошло несколько минут, но я так и не обнаружил никаких изменений в своем теле. Сколько бы ни прислушивался к внутренним ощущениям, внезапно почувствовал себя обманутым, словно огромная коробка с подарком в красочной обертке и с праздничным бантом внутри оказалась пустой. Тьфу! Ничего? Хм, ну ладно, ничего страшного. Никто и не говорил, что у тебя с первой попытки выйдет. Он требовательно кольнул меня цепким взглядом выцветших с возрастом глаз. «Сымай обудку!» «Это еще зачем?» У меня не было совершенно никакого желания снимать сапоги, которые едва успели вернуться ко мне этой ночью. Находился босиком по тому каменному карману. До старости впечатлений хватит. «Сымай, говорю!» Голос волхва стал требовательным. Вот же пенек упертый. Нехотя остащил себя обувь и, зябко поежившись, опустил ступни на холодный каменный пол. Бр! Холодина какая! Аж зубы свело! Вот же садись, престарелый!» «Теперь сконцентрируйся на том, о чем я говорил раньше! Представь, что через ступни ты напрямую общаешься с самой землей!» Я вновь повторил свою попытку. Сперва не происходило ничего. Единственное, что я ощущал, это холод породы, постепенно остужающий мои пятки. Хоть это и порядком раздражало, я решил не сдаваться сразу и стоически терпел неудобство. Равномерное дыхание, концентрация на том, что происходит внутри меня. Спустя какое-то время ощущения холодного пола отступили назад, и я почувствовал нечто новое. Словно кто-то щекотал пятки легким перышком. Прошло еще немного времени, и это чувство, от которого меня против воли разбирал смех, принялось подниматься выше по ногам, подбираясь к щиколоткам а после я охватив икроножные мышцы. В какой-то момент я понял, что холод камня больше не доставляет мне особых неудобств. А вот это новое, неизведанное ранее чувство моему телу очень даже нравится. Время словно остановилось. Я полностью отключился от внешних раздражителей, сконцентрировавшись на ощущениях внутренних. Постепенно эти незнакомые мне прежде эманации распространились по всему телу, даря ему тепло и ощущение некоего комфорта. И я даже улыбнулся. «Не в силах сдерживать рвущееся наружу довольство и благостность». «Ну вот, видишь, я ж говорил, что сработает». Сварк выглядел довольным донезе словно кот оприходовавший целую кринку со сметаной, пока хозяева за ним не следили. Я окинул себя взглядом. «А ведь и правда работает. Как ни банально и извито это бы не звучало, я на самом деле почувствовал, что прямиком из земли через мои ступни в тело вливается слабый» но очень настырный ручеек энергии, растекаясь по телу приятной истомы. Раздался мелодичный звонок, и иконка навыка наконец сняла блокировку, а я смог прочитать описание. Подпитка. Пока вы твердо стоите на своих ногах, Земля наполняет ваше тело своей силой. Постоянный бонус от базового элемента Земли плюс 1% регенерации общего запаса здоровья, 0,5% общего запаса маны и 0,2% бодрости в секунду пока ваши ноги касаются земли». «Ого! А вот это очень вкусно!» И Бэквард вновь меня удивил. Похоже, времена, когда я мог выучить умение одним щелчком в окне интерфейса, остались позади. Теперь придется сделать нечто большее. И без адаптации к системе такой номер может и вовсе не пройти. Вернее, даже не может, а наверняка не пройдет. Любопытненько. Несмотря на первичное раздражение, сейчас я сильно заинтригован. Что же ждет меня дальше? А дальше у нас следующий скилл ветки каменная кожа. Еще один поинт и 1000 ОС уходит в расходники. Благо у меня и то, и другое пока что имеется в запасе. Описание лаконичное. Укрепление тела с помощью элемента земли. Но в принципе и так понятно. И что же мне сейчас потребуется сделать для дальнейшего усвоения материала? Сварг будто ждал этого момента. «Теперь представь, что ты не просто питаешься от земли». «Чтобы получить еще больше силы, тебе необходимо отдать взамен часть собственной духовной энергии. Расслабься!» Да я, собственно, и не напрягался, но совету все же последовал, вновь отключившись от мира внешнего, направив мысленный взор внутрь себя и прислушиваясь к неторопливой речи своего нового наставника. «Надеюсь, тебе известно, что внутри каждого человека астральных духов И даже погони и некоторых других существ течет два типа энергии. Это телесная и духовная сила. Не у всех так. Например, в нежити нет ни капли жизни, а некоторые другие создания, у которых нет духовных сил, используют договор крови и пользуются ворожбой крови, расплачиваясь своей телесной силой. Но то отдельный разговор. Об этом тебе пока думать рано. Так вот, внутри тела каждого человека течет два потока. Поток духа и поток жизни. Сконцентрируйся на своем магическом потенциале. Представь, как он медленно течет тебе, давая тебе необычайную силу. Только руку протяни. Ты постоянно вырабатываешь силу собственным телом. Сама твоя жизнь есть источник этой энергии. Ты уже умеешь преобразовывать силу своего духа в собственные навыки и умения. А теперь представь, что ты отдаешь часть своей маны матушке-земле. Направь часть своих сил в ноги. Почувствуй, как энергия покидает твое тело и переходит в камень под твоими стопами. И ты ощутишь, как силы земли наполняют тебя взамен».